Кто-то он думает себе в эту минуту. Хватило ли бы у него духу посмотреть еще раз вчерашним язвительным взглядом? Да, граф был уверен, что отомстил Аполлону за этот его взгляд. И что он вообще мстит ему теперь за все прошлое. И хорошо мстит. Лучше, чем мог бы отомстить в другой раз и при других обстоятельствах. Хоть на десяти дуэлях. Я, Аполлон, казалось, ему должен теперь это чувствовать. Каржолю нравилась эта мысль. Он радовался ей и любовался ею, как ребёнок красивой игрушкой. Он сознавал, что это поступок человека гуманного и порядочного, и что теперь он нравственно отоmщён и удовлетворен совершенно. И наконец какую прекрасную страницу добавит весь этот маленький эпизод. мистеру пропсту. Его корреспонденцию, конечно, переведут и прочтут в России. Прочтёт, разумеется, и Ольга. Хорошо, пускай-ка прочитает. С 29 августа по распоряжению главного уполномоченного Красного Креста сестёр Богоявленской общины перевезли с правого русского фланга в центр Зародишские высоты. на главный перевязочный пункт, так как в виду предстоявшей 30-го числа атаки там предвиделось наибольшее количество раненых. И действительно, за один только этот день через лазарет центрального пункта прошло около 2000 человек раненых при двукратно неудачном штурме Радищевского редута. При такой массе людей требовавших немедленной помощи, врачи, фельдшеры, санитары и сёстры просто сбились с ног, работая без передышки весь день и всю ночь, и по дню утра уже изнемогали от усталости. Линейки Красного Креста, телеги русских погонцев и болгарские возы чуть не каждый час отъезжали целыми транспортом из центрального лазарета под прикрытием казаков увозя в тыловые лазареты сотни раненых, мало-мальски способных выдержать тягости продолжительной перевозки. И все-таки ближайшая местность вокруг лазаретных шатров была еще усеяна множеством сидевших и лежавших людей, в ожидании своей очереди к перевязке и отправлению. Всю ночь эти несчастные мокли под дождем, И дрогли от холода, несмотря на разложенные для них костры и чай, предлагавшийся каждому. Всю ночь раздавались глухие стоны и предсмертное хрипение. Шатры были переполнены более тяжело раненными. Следы крови виднелись повсюду: на земле, на стенниках, подушках и матрацах. Лазаретные служители то и дело сбрасывали в особую яму, позади штрафов, ампутированные части человеческого тела. А несколько поодель, десятка два нанятых болгар, рыли большие широкие могилы, около которых рядами лежали скончавшиеся в войны. Людям, работавшим при такой обстановке, приходилось совсем забыть про свои собственные нервы. На утро 31-го числа около половины всех раненых за вчерашний день после оказания первоначальной помощи было уже отправлено в тыловые лазареты. Но вывозные транспорты всё ещё продолжали своё дело, увозя партию за партией. На центральном пункте мало-помалу становилось просторнее. И хотя санитары всё ещё приносили время от времени новых страдальцев, отысканных и подобранных ими на полях, но эти приносы были уже не так часты. Ввиду того, что работа несколько полегчала, измученные от усталости сёстры вынуждены были наконец учредить между собою очередь для кратковременного отдыха, сменяясь через каждые 2 часа.